Юлия Гетта. «Охота на жену». Глава первая. «Вселенная не внимает моим просьбам». Я не верю своим глазам. Это он. Это действительно он. Боже! Все внутренности словно кипятком ошпаривает. Становится жарко, душно, невозможно дышать. Сколько раз я представляла себе нашу встречу. Я молила Бога о том, чтобы она никогда не случилась. Да и сама делала все возможное, чтобы ее избежать. Семь лет мне удавалось ни разу не пересечься с ним. А сегодня? Сегодня это все таки произошло. Отец ловит мой взгляд, оборачивается, чтобы проследить за его направлением, определив объект моего внимания, вновь смотрит на меня, озадаченно хмурясь. Кажется, отец его не узнал. Еще бы я и сама, наверное, не узнала бы, если бы до сих пор так четко не помнила каждую черту лица. Пронзительный, цепкий взгляд. То, как он двигается, я бы узнала его даже со спины. Но это я, столько лет сходившая по нему с ума дура, а любому другому человеку его на самом деле, наверное, было бы сложно узнать. Он сильно изменился с нашей последней встречи. Безукоризненный, светло-серый костюм, судя по всему, дорогой. Идеальная стрижка по последней моде. Щеки и подбородок покрывает небрежная щетина, которая ему очень идет. Делает его таким очень взрослым и солидным. Да и вообще, он сильно возмужал. Стал намного шире в плечах и будто даже ростом выше. Давно не мальчик, мужчина. На вид успешный и состоятельный. Гопником его уж точно больше не назовешь. Я тоже повзрослела с нашей последней встречи, но, в отличие от Сергея, меня это совсем не красит. Моя кожа стала тусклой, волосы поредели, и даже сегодня я не потрудилась нанести макияж, несмотря на все уговоры Арины, моей сводной сестры. Я отказалась от предложенного ею нарядного платья, надела свое, простое и скромное, в котором хожу на работу. И сейчас мне стыдно за свой внешний вид. Удивительно. Мне абсолютно безразлично мнение окружающих, всех без исключения. Такой уж я человек, так я думала. Но стоило встретить свою первую любовь, и оказалось, что до его мнения мне дело все-таки есть. Еще какое! Если бы я только могла предположить, что увижу его, то предпочла бы выглядеть на все сто. Просто не ожидала, что это может произойти в такой день и в таком месте. Сегодня юбилей у папы, и мы всей семьей собрались в хорошем ресторане, чтобы как следует отметить. У нас теперь довольно большая семья, и за столом довольно многолюдно. Все веселые, счастливые, нарядные. Одна я, как серая тень. Но меня мой внешний вид вполне устраивал до тех пор, пока не увидела его. Прячусь за сестрой, осторожно выглядывая из-за ее плеча. Тело сотрясает мелкая дрожь, сердце гулко стучит. Господи, только бы он не заметил меня, только бы не узнал. Пусть пройдет мимо, пусть не задержится здесь надолго. Но сегодня Вселенная не внимает моим просьбам. Вместо того, чтобы пройти мимо, Сергей в компании еще двух подошедших к нему мужчин почему-то направляется прямиком к нашему столу. Мне становится совсем плохо, пальцы дрожат. Трусливо отворачиваюсь, все еще надеясь, что он меня не заметит или не узнает, Ведь от той эффектной красотки, какой я была в юности, мало что осталось. Теперь я — синий чулок. — Петр Эдуардович, здравствуйте, дорогой! — восклицает незнакомый мужской голос. — Ты где пропадал? Давно тебя у нас не видно было. Украдкой бросаю взгляд на подошедших и вижу, как отец поднимается из-за стола, чтобы пожать руку приятному седовласому мужчине. Выходит, это какой-то его старый знакомый, Но что рядом с ним делает мой бывший? — Здравствуй, Павел! Рад тебя видеть! — дружелюбно отзывается отец, похлопывая седовласово по плечу. — Обижаешь! Я всегда значительные события только в твоем ресторане отмечаю. Давно просто повода не было, а сегодня у меня юбилей. — Да ты что! Поздравляю от души! — радостно восклицает Павел. — И сколько же тебя стукнуло? — Пятьдесят уже! Сам не верю! «Вот это дата! Так значит, с меня бутылка коллекционного коньяка тебе в подарок и сегодняшний ужин за мой счет!» «Да ты что, Павел, нет, так не пойдет!» — как обычно скромничает папа. «От коньяка, пожалуй, не откажусь, но счет за ужин оплачу сам!» «Петр Эдуардович, ну позволь сделать тебе такой подарок, пока я еще хозяин здесь!» — добродушно настаивает на своем мужчина. «Ведь уже с завтрашнего дня все, Ухожу на заслуженный отдых, так сказать. И вот хотел тебя познакомить с новым владельцем ресторана. Сергей Денисович Сычев, Молодой талантливый бизнесмен. А это Роман, его помощник. Сергей Денисович, а это постоянный гость нашего ресторана. Мой старый друг и просто очень хороший человек. Пётр Эдуардович Мышкин и его семья. Вот как значит». Новый владелец ресторана, молодой талантливый бизнесмен, а ведь и правда очень многое изменилось с нашей последней встречи, хотя, учитывая его таланты, неудивителен такой успех. Делать вид, будто меня совершенно не интересует происходящее, уже становится неестественным и со стороны, наверное, выглядит странно, учитывая, что все остальные за нашим столом с любопытством пялятся на подошедшую троицу». Заставляю себя поднять глаза и тут же напарываюсь на пронзительный взгляд Сергея. Он смотрит прямо на меня. От этого перехватывает дыхание. В голове сумбурно проносятся картинки из нашего общего прошлого. Первая встреча, первый поцелуй, первая ночь. Кажется, словно все это было лишь сном, но как же больно тянет в груди от воспоминаний. Не верится, что этот представительный молодой мужчина в костюме когда-то клялся мне в любви, обещал сделать все для меня, а потом предал. Впрочем, взгляд у него все тот же — хищный, самоуверенный, вальяжный, заставляющий невольно подобраться, ожидая нападения в любой момент. «А мы знакомы», — произносит Сергей, наконец переключив внимание с меня на моего отца. «Да, Петр Эдуардович, вы ведь меня узнали». У меня мурашки идут по телу от хрипловатых вибраций его глубокого низкого голоса. Не отдавая себе отчета, жадно вглядываюсь в его лицо, но по нему невозможно прочесть никаких эмоций. Сергей спокоен и невозмутим, будто ему абсолютно безразлично происходящее, будто он просто встретил старых знакомых и решил переброситься парой фраз, чтобы соблюсти правила приличия. А может, так и есть. Он ведь и раньше был бессердечным. Да и не любил меня на самом деле никогда, только голову морочил. Наверное, он считает, что за столько лет я забыла все обиды, а, может быть, ему просто все равно. Две верхних пуговицы его рубашки небрежно расстегнуты, а на шее сбоку, над воротничком, виднеется фрагмент массивной татуировки. Не могу разглядеть с этого ракурса, что за рисунок, но раньше его там не было. Да, похоже, от того Сережи, которого я знала, не осталось и следа. А может, я и не знала его вовсе. Папа меняется в лице. Сначала высоко вскидывает брови, потом хмурится. Похоже, он только сейчас понял, кто стоит перед ним. Да, узнал. Медленно и недовольно произносит отец. Надо же, Сергей Денисович, значит. Для вас просто Сергей. Равнодушно отвечает он и потом вдруг снова переводит взгляд на меня. Здравствуй, Таня. Привет. Произношу я непослушными губами. Они, словно анемеля, стали какими-то деревянными. И, кажется, в этот момент в его взгляде, наконец, проскальзывают эмоции, едва уловимые. А может, мне просто очень хочется увидеть их там. Боль, тоска, сожаление? Или хотя бы малюсенький укол совести? Хоть что-нибудь. Ведь должен же он что-то чувствовать. Ведь должен понимать, что использовал меня и разбил мне сердце в дребезге. Но то, что мне померещилось, исчезает из его взгляда так же неуловимо и быстро, как появилось там. Наверное, мне все же просто показалось. Глупая. Это я любила его как безумная, сгорала в огне, изводила себя, не могла смириться все эти годы. А он, скорее всего, ни разу и не вспомнил обо мне.